— Алекс. — Эй, Алекс, о чем задумался? Скотт Паттерсон подошел ко мне со спины и нехило приложил приложился ладонью по плечу. Я стянул с головы гарнитуру, оборачиваясь. — Ты сегодня какой-то рассеянный, — констатировал он. Не выспался, — кисло промямлил я. — Пойдем-ка жахнем по кофейку в бок. — Так работать же нужно. — Вот я и говорю, ты странный. Десять минут, как всех отпустили на обеденный перерыв. «Остались только стажёры на линии». Я огляделся. Действительно, офис был пуст. За исключением парочки студентов, сидящих на отшибе. Спустя полчаса мы стояли в очереди кофейни на 25-й Джей-стрит. Хороший кофе, приемлемые цены и вид из окон, будто нарочно созданный для писателя. Манхэттенский мост. Вот только я давно не писатель. Рассказывай. Опять с Бриджит подцапались. — спросил Скотт, как только уселся на стул рядом. «Мы с Паттерсоном были знакомы всего два года, но я считал его своим вторым лучшим другом и единственным человеком на Земле, принимающим меня таким, какой я есть». Скотт был айтишником. Собственно, на работе мы и познакомились. Он метил в кресло директора технического отдела, с гордостью носил звание примерного семьянина, обожал боулинг, караоке и сладкий кофе. А в детстве, как и большинство темнокожих подростков, Мечтал стать рэпером, но был слишком мягок и добросердечен для жестокого мира шоу-бизнеса. «Нет, дело не в Бриджит», — задумчиво ответил я, глядя на проносящиеся по мосту вагоны метро. Точнее, не совсем в ней. Знакомство с Бриджит Брайс произошло до предела банально. Мы встретились в баре. До сих пор удивляюсь, почему она обратила на меня внимание. Красавица, умница, из богатой семьи. Хотя, знаете, есть у меня одна занятная теория на сей счет. Женщины делятся на несколько видов. Большинство из них — филдрагеры, зависимые от чувств, то есть находятся в постоянном поиске эмоциональных качелей. Стабильность, вопреки их же заверениям, — ложная самоцель. В предсказуемый предсказуемой в отношениях, карьере, жизни привлекает их до тех пор, пока является чем-то недостижимым. Но стоит обрести тихую гавань, как наступает скука, чувство неудовлетворенности и прочее, прочее, прочее. Чтобы завоевать интерес такой женщины, вовсе не обязательно водить ее на свидание, осыпать бриллиантами и всячески угождать. Достаточно регулярно устраивать встряску. Кто-то предпочитает всплеск романтики без повода, кто-то грубость, переходящую в огненную страсть. Для кого-то самое оно — экстремальный секс в туалете общественного заведения — а кому-то сойдет и пикник в парке. Главное — внезапность. Следующий вид, под которым, по моему мнению, как раз попадает Бриджит — миссионерки. Этих дамочек так и тянет на сомнительные подвиги с проблемными мужчинами. Их идеальный кандидат — законченный эгоист, абьюзер, эмоционально неуравновешенный холерик или же, напротив, депрессивный неудачник, неспособный реализоваться в жизни. Главная цель отношений — Привить отсутствующие качества. Исправить, научить чему-либо, помочь обрести цели или же стать стимулом к ее поиску. Честно? Тот еще аттракцион. Все равно, что засунут руку в водоем с крокодилами и гадать на ромашке, отгрызет, не отгрызет. Так что, милые дамы, коли вы вдруг приметили в себе черты миссионерок, то прежде чем ступать на скользкую дорожку, вспомните выражение, «Горбатого могилу исправит». Если с неудачниками вы просто потратите время, то с первой троицей рискуете потерять куда больше. В моей классификации еще присутствуют вечные жертвы, меркантильные стервы, феминистки, закоренелые карьеристки, но об этом в следующий раз. Что касается Бриджит, она была ярким представителем миссионерок. Ее стремление к благотворительности распространялось на все, в том числе и на меня. В тот вечер я без утайки рассказал ей печальную историю из своей жизни, ведь был уверен, что мы больше никогда не встретимся. Мы провели приятные три часа в компании друг друга. Затем я поймал девушке такси, взял номер телефона, точнее, она впихнула его силой, и уже на утро благополучно забыл об этой встрече. С первого взгляда на Брайс было ясно, она не мой уровень. К тому же, зачем портить жизнь девушки, только-только окончившей колледж? имеющие грандиозные планы на будущее, в которые я, очевидно, не вписывался. Но помимо всех своих явных достоинств, Бриджит оказалась еще и страшно упрямой женщиной. Через неделю мы вновь столкнулись в том же баре, затем в кофейне недалеко от моего дома, позже возле офиса и продолжали регулярно случайно встречаться, пока я не пригласил ее на свидание. Так и завертелось. Спустя пару месяцев Бриджит переехала ко мне. в пух и прах разругавшись с отцом, успешным банкиром. Только сейчас я начал понимать, что столь внезапное и категоричное решение съехаться было принято девушкой из вредности. Она устала от опеки и давления родителей, хотела заниматься маркетингом, отец заставил окончить экономический. Настаивала на переезде в отдельную квартиру. Мистер Брайс был против. Не желала заводить отношения с сыном его делового партнера. так отец постоянно подстраивал им какие-то нелепые встречи. Я же был для нее глотком свежего воздуха, никогда и ни в чем не ограничивал, предоставляя выбор, прислушивался к мнению. Казалось бы, простые вещи, которых Бриджит, привыкшая ходить по струнке, была лишена прежде. Неудивительно, что она влюбилась в меня. Но со временем, как это обычно бывает, эйфория от свободы канула в омут ежедневной рутины. На смену флирту, романтике и безудержному сексу пришла взрослая жизнь, полная проблем, которые золотая девочка из престижного пригорода была не готова. Щита, налоги, продукты по красным ценникам и дешевое вино, как вишенка на торте. Верх кощунство над изнеженной достатком психикой. Я старался, старался изо всех сил обеспечить бридж всем необходимым. Устроился на посменную работу, брал любые возможные подработки, вследствие чего мы почти перестали проводить время вместе. Отношения начали сначала охладевать, затем откровенно портиться. Появилось напряжение. Недовольство по поводу и без. Постоянные упреки, недомолвки. Короче, все вышло в точности, как и с писательством. «Я прыгнул в открытый океан, не умея плавать». Но стоит отдать мисс Брайс должное, она до сих пор была со мной. Уж не знаю, от большой любви или из нежелания признавать правоту отца. «Эй, Земля вызывает Алекса приём. прием!» Скотт щелкнул пальцами прямо перед моим носом. Кажется, я снова ненадолго выпал из реальности. «Так что у тебя за проблема?» «Это не проблема. Просто ночью мне позвонила какая-то сумасшедшая и несколько минут обвиняла во всех смертных грехах. Правда, потом выяснилось, что девочка просто ошиблась с номером. Но знаешь, этот звонок заставил меня задуматься. О чем? Может быть, все-таки стоит принять предложение отца Бриджит и пойти работать на него? Быть на побегушках у собственного свекра? Так себе перспектива. Сморщился Скотт. Да, но это хоть какая-то перспектива. Зарплата выше. Корпоративное авто по истечении испытательного срока. Да и свободного времени больше. Смогу уделять его Бридж. «Не знаю, приятель», — после недолгого раздумья ответил Паттерсон. «Если ты действительно любишь эту женщину, то нет ничего страшного в том, чтобы наступить себе на яйца. К тому же ты не одинок», — Его вопросительно вскинул бровь, ожидая продолжения подбодривающей речи. «Каждый второй мужик делает это регулярно», — усмехнулся Скотт. «Такова природа брака, чувак». Я, вопреки кислому настроению, искренне рассмеялся. Мы еще немного посидели, Обсудили планы на следующие выходные. В нашем боулинг-центре намечался турнир среди любителей. Скотт очень хотел поучаствовать. Затем ему позвонил кто-то из коллег. Стажеры таки обрушили сервис. Пришлось в срочном порядке возвращаться в офис. Домой я приехал, как всегда, позже назначенного срока. Еще и забыл купить вино. Бриджит, конечно же, взбеленилась, и весь ужин держалась отстраненно. После, составляя тарелки в посудомоечную машину, я вдруг испытал прилив небывалой решимости. Это был правильный момент. Тот самый, готовность к переменам и желание оставить прошлое в прошлом, обрушились на голову ливневым дождем. Захлопнул дверцу и обернулся, воодушевленно глядя на блондинку, замершую в дверном проеме. Она насторожилась и даже слегка вскинула бровь, как бы говоря, «Алекс, что ты задумал?» Мгновение чистосердечного признания. Я не заслуживал, Бриджит, но внезапно очень захотел это изменить. Сделав глубокий вдох, мысленно прокрутив первую часть признания, я обтер вспотевшие ладони от джинсы и шагнул вперед. «Милая, мы должны серьезно поговорить про...» «Наше будущее», — хотел добавить я, но внезапно Бридж меня перебила. «Да, нам определенно пора поговорить». Не то чтобы слишком уверенно, но весьма твердо заявила она. Так больше не может продолжаться Алекс. Мы должны расстаться.